Глава 26. Путь через отроги пантеахских гор был спокойным, вольным и голодным. Зелень в местах, где ночных гостей никто не беспокоил, росла мелкими и какими-то испуганными клочками, обреченно дожидающимися неизбежного конца. Про что-то плодовое и съедобное просто речи не шло. Вылизанные дождями и ветром скалы напоминали ячеистый панцирь диковинной многоножки. Обожженные и увиденным чувства медленно оживали, а вот запасы крупы, наоборот, быстро заканчивались. О том, что вдоль фахта следовало бы раздобыть продуктов, не задумался даже Лучиана, чему Саид была только рада. Пища, побывавшая в руках черноголовых, казалась ей отравленной, но комплексы комплексами, а есть хотелось сильно. Выручала молоко, не малышом пире и дары моря, за которыми с каждым днем приходилось лезть все дальше. Сначала спуск к берегу занимал минут пятнадцать, потом полчаса. В какой-то момент они на два дня задержались возле удобной тропинки, восстанавливая силы и готовясь к следующему рывку. Довольной жизнью выглядела только ослица. Саиль явно не казалась ей серьезным грузом. А пастись сиядная скотина могла на любых колючках. Мир запакостный характер таланта Лучана снова дала себе знать. Куда-то не туда мы идем, беспокоился провидец. А куда надо? Изумилась Саиль. Кроме берегового тракта дорог на побережье не было. Хороший вопрос. Лучана долго шуршал картами, сопел, хмыкал, а потом вхватил руками гудящие виски. Да что ж такое в самом деле? Объясни мне, предложила Саиль. «Нам нужно в Миронге, это туда». Лучана махнул рукой вдоль тракта. «Но каждый шаг приближает нас к западне. Я даже знаю, что нам грозит. Вокруг большого города обязательно собираются нехорошие люди. Особенно в такое время. И в то же время нам туда нужно». Саиль покачала головой. «Все это было для нее слишком сложно». «Хочешь сказать, что нам нужно в город? Но притом нельзя идти в город». «Да, как-то так». Лучано глубоко задумался. «Идти? А если плыть? Может, удастся пробраться в Миронге море?» К предложению поискать деревню рыбаков Саиль отнеслась скептически. За пределами плодородных долей восточное побережье империи было относительно безлюдным. Владельцы кораблей предпочитали крупные гавани, вроде того же Миронги. А прочим, не хватало средств, чтобы заплатить изгоняющим за защиту. Но на этот довод отметал. Море само по себе защита, только пользуйся. Главное за окрестностями следить. Как можно уследить за окрестностями, представляющими собой нагромождение скал и осыпей, Саиль не представляла. И остальные сариотцы, очевидно, тоже. В общем, поселений на берегу им не попадалось. Тем временем... К голоду прибавился полузабытый страх – нежити. Очередная площадка для караванов оказалась непригодна для ночевки. «Видишь тот серый налет?» «Куда надо смотреть?» Бдительный Лучана показывал концом палки. «Нам такое в школе показывали. Ночью здесь был Фома. Закрепиться в реальности ему не удалось. Но отвращающие амулеты определенно не сработали». «Что же делать?» – похолодела Саиль. «Бежим к морю». Они ломанулись вниз, скользя по почти вертикальному склону, цепляясь за редкие кусты и сбивая лавины камней. На берег уже легла тень. Короткий южный вечер стремительно переходил в ночь. лучана методично поливал морской водой пятачок четырех метров в диаметре. «Ты уверен, что это поможет?» – устало спросила Саиль. Волноваться хотя бы еще чуточку больше она не могла. «А как же?» Нежити не проявляются в живом теле, в воздухе и в крутом рассоле. А если они не попадут окончательно в наш мир, то и напасть на нас не смогут. Так просто? Да, я ведь говорил, море само по себе защита. Вдали от побережья без отвращающего амулета не выжить. Верь мне, я ведь родился в Краухарде. Это место, которое Лучано неоднократно поминал? Представлялось Саиль некой мрачной цитаделью, стоящей на границе всего. Любой выросший там становился кем-то легендарным. Знать так много о повадках ночных гостей, не являясь изгоняющим, должно быть, краухарцы настолько суровы, что колдуны им просто не нужны. Лучано закончил, и Саиль немедленно перенесла свои пожитки на еще влажный песок. а слицу втащили на просоленную землю и привязали камню покрупнее. Траптивая скотина вела себя на удивление прилично. Саиль забралась в позаимствованный у армейских магов спальный мешок и твердо сказала себе, что разницы нету, что развалины постоялого двора, что соленый круг на пляже. Безопасность иллюзорна, либо повезет, либо нет. Утром они были все еще живы. А вот вернуться на тракт тем же путем не представлялось возможным. От мысли, что вчера они спускались по такой крутизне, Саиль становилась дурно. Скалы уходили прямо в небо. «Может быть, низом пойдем?» – неуверенно предложил Лучана. И они пошли низом, увязая в мелкой гальке, с трудом переползая через груды валунов и рискуя получить камнем, сорвавшимся со скалы по голове. С неба шпарило беспощадное солнце. Справа дышали жаром утесы, слева плескались бирюзовые волны, лесь в которые Лучана запретил. Смыть соль было нечем. К полудню ослица заортачилась, да и Саиль едва держалась на ногах. «Еще немного», – уговаривал Лучана, «Надо обойти тот мыс. Может, в следующем заливе будет пресная вода?» Мысль о неутоленной жажде поставила Саиль на ноги. Очередной изгиб берега приближался медленно, как кошмар. Тревожная мысль стучалась в сознание. Не останутся ли они здесь навсегда, как жуки на дне старой лампы? Маленькие букашки, из последних сил шевелящие тонкими лапками. Куда-то не туда ее несет. Такие мысли неуместны для спутницы-прорицателя. Саиль обмахнула под солба и задумалась. Как вообще следует вести себя девочке, участвующей в эпическом? Тут гадалки не ходи, походи. Лучана она вроде бы не обременяет. За скотиной и детьми следит. Дома в Крумлях его отца не было подходящих книг. Только разрешенные уложением тексты, как полагается без изображений живых существ и растений. Саиль испытывала к ним непонятное отторжение. Замысловатые золоченные орнаменты вызывали у нее головную боль. А вот тетя была просто кладезем всевозможных сказок и про провидцев она тоже рассказывала. Например, как юноша, попросивший у оракула красных лент для любимой, вынужден был обойти ради них весь мир. В таком случае, что должны будут совершить они для достижения своей цели? От сложных размышлений Саиль отвлек Лучана. Мальчик уже добрался до пресловутого мыса и теперь махал оттуда рукой, на что-то показывая. Саиль потянула ослицу за повод. «Смотри, смотри!» Метрах ста от берега из воды торчали мачты какого-то судна. Саиль попыталась собраться с мыслями. Зимой ингерницы топили корабли. Лучана помотал головой. Зимний шторм разнес бы его в щепки. А запах чувствуешь? Дым. На Саиль накатило невероятное облегчение. И незнакомая прежде тревога. Они нашли людей. Но хорошо это или плохо? Ушедший вперед Лучана уже орал во все горло. «Лодка! Ура!» Надо так понимать, что здесь они в безопасности. Долгожданный поселок, полдюжины крытых тростником хибар, прятался под основанием вертикальной стенки и страх-то был совершенно неразличим, что сразу наводило на мысль, чем зарабатывали на жизнь его обитатели. Впрочем, предприимчивые контрабандисты без сомнения первыми перебрались в более хлебное место. Однако дома не стояли брошенными. Под навесом из плавника работала мастерская. В открытом очаге с невероятным смрадом горели топливные брикеты, предназначенные для паровых котлов. В топке они давали ровный жар, не боялись сырости, но для подобного использования явно не подходили. Дышать было совершенно нечем. Над огнем кипел котелок с не менее вонючим снадобьем, костным клеем. Клубы дыма окутывали пристань, берег, пустые бочки на нем и горы все тех же брикетов. Среди этого безобразия сидел оборванный бородатый мужчина и невозмутимо курил трубку. Дети потоптались на берегу, пытаясь привлечь внимание, но были демонстративно проигнорированы. Не владеющий сариотским лучана закатил глаза, и Сэйли решилась вступить в общение. «Здравствуйте, уважаемый. А чей это корабль?» «Мой». «А почему он утонул?» Потому что я так решил. оборванец выпустил в лицо Саиль клуб дыма. Захотел и утопил. Девочка поняла, что здесь что-то сложное, и постаралась сосредоточиться на практической стороне. Отвезите нас, пожалуйста, в Миронги. Бородач крякнул. Так не поднять теперь. Больно хорошо засел. Похоже, маленькую лодку как транспорт этот человек не рассматривал. Выслушав перевод разговора, Лучана сразу уловил суть. «А если вынесем?» «Отвезу», – хмыкнул курильщик. «Мое слово». На этом цивилизованное общение закончилось. Место для ночлега им не предложили, и даже традиционных фраз гостеприимства Саиль не дождалась. Казалось, единственный обитатель сомнительного поселения о них просто забыл. Замешательство длилось недолго. Лучана с милой непосредственностью сам нашел им приют. Выбрал свободную комнату и занес туда пожитки, а потом отыскал кухню и принялся стряпать ужин. Глядя, как он снимает с крючков вяленую рыбу и выгребает из короба сушеные бобы, Саиль извелась от беспокойства. «А мы не». «Ну что ты, Саиль?» – улыбнулся Лучана. «Этот достойный человек наверняка помнит правила гостеприимства». М «Да, только вот следовать им стесняется». «Выяснилось, что в жизни Саиль все-таки чего-то не понимает». Явившийся точно к ужину, хозяин с той же невозмутимостью разложил еду на три миски, ели молча. Утром лодки на берегу не было, необщительный бородач отправился куда-то по своим делам. Вызывающий оставив на кухонном столе двух здоровенных и еще живых рыб. Ах, чего стоило Саиль не выпустить их обратно в море. Отлив забрал воду, обнажил столбы пристани, разбросанный по дну хлам и ненадолго освободил из плена невезучий корабль. Лучиано пошел определяться с фронтом работ. Сейль оставила Пепе дремать в тени и побежала следом. Интересно же. Небольшое по морским меркам судно вблизи выглядело гигантским. Над поверхностью даже сейчас оно выступало едва-едва. Волны то и дело перехлестывали через его палубу, игулка булькали в провалах люков. «Как же ты поднимешь его со дна?» Лучиано улыбнулся ее наивности. «Ручная помпа на носу», — пояснил он. Сможем откачать воду из трюма, само всплывет. Саиль, я вырос в Краухарде. Мой дядя был механикусом, а брат гонял на мопеде с 12 лет. Полагаешь, я там совсем ничему не научился? Вопрос только в том, почему хозяин сам этого не сделал? Придется нырять». Делать это провидец собирался, в чем мать родила. И до смущенная Саиль не решилась смотреть. К тому же ослицу надо было доить. Пепи кормить. Да и вещички постирать не мешало бы. Вознеся краткую молитву богам, Саиля отправилась добывать из оставленных без присмотра жилищ тазики, стиральную доску и куски высохшего серого мыла. Куда бы ни отправились прежние жители поселка, в дорогу они собирались думчиво, с собой отбирали вещи поновей, а всякий полезный в хозяйстве хлам оставили, где лежал. Саиля тыскала в незапертых сундуках кипу почти что целых пеленок и чьи-то крохотные рубашки, для которых Пепа был еще маловат. Ах, если бы еще сделать для ослицы переметные сумки. Потом она между делом посмотрела в зеркало и пришла в ужас. Не мудрено, что хозяин судна отказался с ними говорить. Понятно, долгий путь испытания, но показываться на люди с такой головой, положение нужно было срочно спасать. И никакого упаси боги серого мыла, только травяные отвары. Только мелкий песок. В возне с водой, дровами и тряпками прошел весь день. Вечером на запах жареной рыбы и постных лепешек потянулись мужчины. Лучано выглядел бледным и измотанным. Пробоина в борту небольшая, аккуратная, сообщил мальчик, сосредоточенно выбирая из миски мелкие косточки. Но течение положило судно на бок, дыркой вниз. И песка в трюм натянуло по локоть, еле разгреб. «Без пантона ничего не выйдет!» С каким-то извращенным удовольствием отозвался бородач, настойчиво пожелавший принять участие в разговоре. «Уговор?» – поднял бровь лучана. «Мое слово!» – серьезно подтвердил морской волк. Утром после отлива юный маг пригласил хозяина затонувшего корабля на борт, налег на помпу и вода ушла. Под слоем песка пробоина оказалась заплетена плотным клубком водорослей жестких, пропитанных бурой слизью и почти не пропускающих воду, Вернувшийся с приливом моря мягко подняла судно и закачала на волнах, и пускай желтая краска на бортах облупилась, а красный лак на поручнях висел лохмотьями, сейль не сдержала восхищенного вздоха: как красиво! Удачно, как получилось! Тактично заметил бородач. Еще бы, хмыкнул Лучана. Магия в морской воде не поверила Саиль. «Не, ну, начертить в воде знаки я, конечно, не смог бы, но почему все забывают, что белая магия в природе этого мира? Нам не нужно навязывать ему свою волю, достаточно попросить». «Интересно, кого?» Саиль представила себе крабов, всю ночь сосредоточен от кущих волшебное полотно, и не нашлась, что сказать. Дрожащими от волнения руками старый моряк закрепил на мачте временный парус, и отогнал свой вечный корабль к берегу. Теперь ему не грозило пропасть на глубине. «Сегодня не пойдем, надо заделать дыру понадежней», странным, чуть заискивающим тоном сообщил бородач. «Машину проверить опять же, брикеты загрузить. Завтра с отливом выйдем». Лучано серьезно кивнул, соглашаясь с услышанным. Саиль подумалась, что обманывать пастыря, повелевающего рыбами и водами, Этот человек не станет. «Не, не получится», — покачал головой Эдон Сатал, боевой маг, наделенный множеством всевозможных достоинств. «Как я объясню понятие брат бесполому существу, неспособному к символьному мышлению? А сам я этого луча на никогда не видел. К тому же, вот представь, «Мы смогли как-то втолковать это тангору. Как это поможет скоординировать поиски?» «Название городов он тоже не передаст. Ага, ни внешность, ни имена, ни цвет одежды. То есть я, конечно, стукну ему для порядка, но на многое не рассчитывай». «Погоди, погоди». Ларки с задумчивостью мял платок, превращая ткань в сложную вязь из узелков. Проблема ведь в точной передаче сведений. Это не обязательно должны быть слова. Достаточно воспроизведения отдельных структур на распространенном носителе. Скажем, царапины на дереве, бороздки в песке. Сложить их нужные символы тангер сможет самостоятельно. Так у шороха же рук нет. Сатал пошевелил в воздухе пальцами и неожиданно прозрел. Нет, это плохая идея. «Почему? Полагаешь, сам он не додумается до активного использования големов?» «Додумается, конечно, со временем, но идея все равно плохая». «Не идеальная», — согласился старший координатор. «Зато, взяв монстра в дело, мы сможем выцеганить что-нибудь взамен. Такой подарок ему придется отработать». «О да!» — маниакально усмехнулся Сатал. Такой подарок ему придется долго отрабатывать.